«Поклон Граучо Марксу. 1890-1977. Примечание. Джулиус Генри Граучо Маркс. 1890-1977. Знаменитый американский комик. Конец примечания. «Локомотивы!» – орал он. И он хотел ясного ответа. Фактически требовал «Локомотивы!» — орал он вновь и нетерпеливо ждал моей реакции. Я подбирал слова с тщательностью велира что ограняет бриллиант в густом закрученном тумане. Я хотел, чтобы эти слова серьезно изменили его жизнь, так что он их даже не поймет. Хотя бы это, как мне казалось, я мог для него сделать». Его действительно интересовало мое мнение, и он притащился черт знает откуда, чтобы его узнать. Я не утверждаю, что он обошел по такому случаю вокруг света, но и не исключаю этой возможности. Вид у него был усталый. Я дал бы ему пирожок, если бы тот у меня был. Конечно, он был молод, но не настолько молод, насколько всем казался». Такие люди и в 31 год постоянно называют себя в третьем лице пацан, а то просят прощения за ошибки у совершенно чужих людей, оправдываясь молодостью и недостатком опыта. Иногда они вовсе не совершают ошибок, только просят прощения, не успев ни в чем провиниться. Другими словами, они хотят, чтобы с ними обращались так, словно им четырнадцать, «Милы! Бесконечные четырнадцать лет!» На его вопрос я отвечал медленно. Для начала перевел разговор с праздного интереса к локомотивам на те несколько дней, что провел пару лет назад в Коннектикуте. Я жил там у чужих людей. Ничего интересного, если не считать завтраков, обедов и ужинов — которые тянулись очень-очень долго. Часто подавались на открытой террасе, и, насколько я помню, там всегда шел дождь. Никогда не думал, что можно так долго жевать гамбургер. Мне было неловко с этими людьми, и, наверное, им было так же неловко со мной. В последнее утро за таким завтраком они даже не дали мне зонтик. Я уехал и с тех пор никогда ничего о них не слышал. Тогда впервые нас свела случайная и непредвиденная встреча. Очевидно, всем нам лучше держаться друг от друга подальше. Собирая вещи перед тем, как покинуть их жилье, я забыл в шкафу свитер и вспомнил о нем только на следующий день дома после долгой автобусной поездки. Можно было не сомневаться, эти люди никогда не напишут мне, что нашли в шкафу свитер. Я не ошибся. Я с легкостью пошел на эту жертву. Даже вопрос не вставал о том, чтобы как-то опять связываться с этими людьми. А ответ вообще был за три девять земель. Так что бог с ним, с этим свитером, проникновенно сказал я пацану, и тем завершил свой ответ. Он смотрел на меня, не веря своим глазам, будто слон надумал принять вместе с ним душ. «Я говорил не о свитере», — сказал он. «Я спрашивал вас о локомотивах. Причем тут свитер?» «А, ерунда», — сказал я. «Все равно пропал».